глава семь речь короля питер и пк добрались до столовой как раз к выносу второго блюда принцесса привела мальчика к секретному наблюдательному пункту который располагался во рту одной из многочисленных каменных горгулей что извергали потоки воды прямо во внутренний двор даже когда мы произносим слово горгуле во рту что то булькает считается, что эти бессмертные существа были когда-то грязными детишками, которых превратили в камень в наказание за мерзкую привычку плеваться на людях. Однако у нашей пары грязных детишек были проблемы посерьезнее, чем общественные запреты. Питер и Пек прижались к нижнему ряду каменных зубов и стали подслушивать о чем говорят жители королевства за завтраком. Как и во время вчерашнего ужина, разговоры были благопристойны, а еда обильна. Питер слышал, как люди говорили с набитыми ртами что-то вроде «обожаю инжирное печенье» или «боже, ну разве этот омлет из воробья не изумителен?» С тех пор, как Питер побывал здесь в последний раз, столовую полностью вымыли, а на тумбах вместо воробьев появились растения в горшках. до восхода солнца сюда приходит убираться группа детей сказала принцесса взрослые всегда оставляют после себя жуткий питер прижал палец к губам девочки в знак того что лучше сохранять молчание ему необходимо было сосредоточиться на том что происходило внизу питер слышал как люди жуют слышал как тикуют часы на башне слышал как по периметру столовой течет поток воды принцесса вы ничего не видите в воде пэк выглянула из за челюсти горгули чтобы было лучше видно ей все показалось обычным а что искать спросила она питер собрался от воды поднимался какой то гадкий запах не торчит ли что нибудь из под воды может быть какие нибудь трубы я вижу заросли тростника они тут растут по всему двору примерно через каждые три метра ттер кивнул и подвинулся ближе к девочке вовремя мы пришли чутье подсказывает мне что король планирует сегодня явиться на завтрак это просто смешно сказала пк король в жизни не завтракал с подданными с чего ты так решил в воде рассажены стражники смотретьитесь в эти тростники видите там огромные тени да сказала девочка через мгновение это что монстры Запах мокрого орангутанга ни с чем на свете не спутаешь. Мальчик не хотел, чтобы его слова прозвучали самодовольно, но подавить ухмылку все же не сумел. «Оставайтесь на месте, сюда идет король!» Будто бы дождавшись его реплики, зазвучали трубы, и из воды поднялись две дюжины вооруженных до зубов орангутангов. Увидев вселяющий ужас ночной патруль средь бела дня, люди впали в панику — Некоторые мужчины рухнули в обморок прямо на месте, другие принялись давиться вафлями, началось паническое бегство. Граждане побросали тарелки и ринулись прочь из столовой, но... Достигнув коридора, обнаружили, что решетка ворот опущена. А значит, путь на остальную территорию дворца был для них отрезан. «Стойте, граждане!» — раздался обезьянный рев над толпой. питер узнал голос того кого называли длинным когтем зверя сделал паузу удостоверившись что все его слушают и продолжил ваш милостивый король решил сегодня позавтракать с вами поприветствуйте его толпа мгновенно разразилась самыми громкими аплодисментами какие питеру приходилось слышать в жизни он слышал как мужчины и женщины топали ногами улю люкали и кричали изо всех сил, но великому ворижшке было доступно то, что тщательно скррывлось хлопавшие что есть мочи ладони пахли потом, а крики ликования вырывались из пересовших от страха ртов. король вошел через маленькую дверцу у основании часовой башни питер его конечно не видел, но зато хорошо слышал. Каждый его шаг сопровождался громким лязганьем шпор. «На нем броня из часовых механизмов», — сказала Пэк. «Он без нее наледи не показывается». Питер растерялся. Он был уверен, что девочка под словами «часовые механизмы» имела в виду что-то совершенно другое. Однако, прислушавшись, уловил тихий скрежет деталей, вращающихся под нагрудником королевских доспехов. Мальчик изучал эти звуки и удивлялся — как могла работать такая странная броня аплодисменты продолжались пока его величество не оказался во главе банкетного стола вместо того чтобы сделать жест рукой призвавший всех замолчать он просто стоял и кивал головой чего он ждет прошептал питер хочет посмотреть кто первым прервется ответил пег но никто не прерывался люди хлопали и ликовали хлопали и ликовали пока их руки не покраснели, а голоса не охрипли в конце концов не выдержал один старик за столом он упал на землю и его крики сменились приступом кашля достаточно голос короля был одновременно властным и полным негоддова. питерру казалось что так не может звучать голос свирепого воина порой он даже срывался на виг и все таки за его командой мгновенно последовала исполненное ужаса тишина король подошел к старику ты что не уважаешь великого правителя П -п прошу вас могущественный король взмолился старик пощадите своего верного подданного стража Три орангутанга-молнии метнулись через двор, подскочили к старику и за ноги потащили его, кричащего через коридор, навстречу неясной, но явно нерадостной судьбе. Когда его крики наконец утихли, король повернулся к своим подданным. «Прошу вас, кушайте», — сказал он с великодушной улыбкой. Все сели на свои места, ели молча, с трудом проглатывая аккуратные кусочки пищи, это было не просто ведь только что жители видели как две обезьяны у которых изо рта слюни висели веревками заставили одного из их соседей пропасть без следа высоко над ними питер в обнимку спеек дрожал спрятавшись за массивной челюстью горгули и дрожал он не потому что по его коленям текла ледяная вода а потому что его чувствительные уши до сих пор улавливали стоны старика эхом отдававшиеся по поддземелью тем временем взрослые сживали прихлебывали и проглатывали остатки своего завтрака за их спинами по периметру двора бродили орангутанги высматривая тех кто с слабым аппетитом смеет оскорбить своего короля как только все тарелки были чисты инкарнадин вновь заговорил мои дорогие сограждане вам вероятно интересно почему же я почтил вас своим присутствием сегодня утром видите ли уже более десяти лет назад я закончил строительство этого превосходного дворца я возводил его своими руками камень за камнем король прервался чтобы насладиться восторженными аплодисментами подданных спасибо сограждане сказал король мне согревает сердце то как высоко вы цените мои законы мудрость самопожертвования мы ценим о да кричали люди а чтобы вас вознаградить я планирую устроить на юбилей королевство что то очень и очень важное да здравствует юбилей вопили люди «Я хочу сделать свое королевство таким, каким оно давно должно было стать. Не только превосходным, но и сильным!» «Ура! Королевство станет сильным!» — орали люди. Питер наклонился ниже и прислушался. «Что бы ни планировал король, это определенно было как-то связано с работами под землей». «Но прежде...» чем я вам обо всем расскажу обсудим дела посерьезненее троекратная ура в честь дел посерьезне голосил народ услышав последний выкрик король нахмурился вот слушаю вас и у меня складывается впечатление что вы просто повторяете все что вылетает из моего превосходного рта нет же нет это закричали люди занервничав мы внимательно вас слушаем мы любим вас так то лучше огрызнулся король немного смягчившись как я уже сказал мне придется привлечь ваше внимание к одному очень серьезному вопросу кажется в наш дворец тайну проник шпиона он называет себя мистером джастином траузерсом но я подозреваю что на самом деле он вор услышав это слово женщины стали задыхаться а мужчины задрожали как банный лист создавалось впечатление что одного этого слова было достаточно чтобы вселить в душе подданных чистый ужас как вы знаете продолжал король воры вредные создания которые при помощи своих коварных приемов могут открыть замки установленные для вашей защиты двое детей выслушали как люди воздают хвалу королю и его необыкновенным магическим замкам питера которому в жизни не раз приходилось лгать это не впечатлило выходит он пытается им навязать мысль о том что быть запертыми в четырех стенах это хорошо ничегого глупее я в жизни не слышал знаю ответила девочка но они ведь все равно ему верят король поднял руку и толпа притихла мне сообщили что этот мистер траузерс прибыл с секретной миссией убить вашего достойнейшего короля по толпе пробежала новая волна паники не умирайте ваше величество кричал народ вы нужны нам меня трогает ваша забота король приложил латную рукавицу к тикующему под доспехами сердцу но не стоит забывать что я величайший воин в истории человечества услышав последнее утверждение питер хмыкнул не смейся предупредила его пэт мой дядя тщеславен но он на самом деле очень опасен саймон говорит что он может орудовать сразу сотни мечей и одной рукой укладывает до десяти противников В памяти ее возникло воспоминание о погибших родителях. Относись к нему как хочешь, но не стоит его недооценивать. Питер не верил, что этот мужчина мог оказаться таким могущественным, но не сомневался, что Саймон умел с первого взгляда отличить хорошего воина от плохого. Питер всю свою жизнь провел в городе, где драки затевались по пьянке или по дружбе и не причиняли особого ущерба. настоящие войны были ему незнакомы мальчик вспомнил как его напугалло и сбила с толку разразившейеся в гнезде битва для него это был совершенно новый мир. питер прогнал эти мысли и сосредоточился на обращен короля верные мои подданные вероятно вы спрашиваете себя как вышло что шпион спрятался среди нас с прискорбием сообщаю что его тайна провел сюда один из наших жителей. представляю его вам предатель король хлопнул в ладоши и с коридора с стопотом вышли два орангутанга они сопровождали кого то из граждан питер в ужасе открыл рот даже здесь высоко над землей он почувствовал запах знакомых духов это миссис миласа прошептал он пег наклонилась ближе к нему это та дама которая тебе помогла на запстьях и лодыжках миссис Милас извенели оковы. очевидно женщина понятия не имела о чем король говорил прежде чем ее ввели она постоянно спрашивала что я сделала что я такого сделала принцессу наблюдала, как обезьяны провели свою пленницу в середину столовой и бросили ее к ногам короля. Инкарнодин продолжил свою речь сегодня рано утром мои стражники схватили эту женщину у двери ее дома. она была добропорядочной гражданкой искренне восхищалась королем и королевством в котором жила она жила счастливой замечательной жизнью и желала поделиться своим благополучием с любым незнакомцем услышав какие добрые слова говорит о ней король миссис миласа начала кивать головой жаром подтверждая каждое его слово король продолжил именно из за этой своей честности женщина и предстала сегодня перед нами миссис миласа кротко и удивленно улыбнулась неужели ее собираются наградить мне доложили что вчера она привела на ужин нового друга привела незнакомца которого принимала у себя дома уже несколько дней моя милая миссис миласа — сказал король и улыбнулся ей. — Будьте так добры, назовите имя вашего уважаемого гостя. Женщина просияла, больше не сомневаясь, что ей собираются вручить какой-то важный приз с гостеприимства. — Ваше Величество, и его звали Джастис Траузерс. Услышав имя, имя вся толпа одновременно вскрикнула виновно по собственному признанию провозгласил король сограждане вы слышали это имя шпиона направленного сюда с целью убить меня и эта женщина его пособница миссис миласы слабо пискнула нет ваше величество мистер траузерс «Хороший человек! Он был ранен! Я хотела ему помочь, поделиться с ним благами превосходного дворца!» Женщина поползла к королю на коленях, прижимая закованные в наручники руки к груди. Он ни разу не обмолвился, что он вор! «Конечно же, он не стал бы об этом говорить, дурочка! Вы не спрашивали! Ваша доброта!» Последнее слово, как плевок, было пропитано особым презрением. «Позволило врагу проникнуть в наши ряды и поставило под угрозу... мою драгоценную жизнь король повернулся к толпе так как же мы с нею поступим накажем ее закричали люди прекрасно король прошелся вдоль длинного деревянного стола схватил в руку столовые приборы и поднял их над головой докажите свою верность королю возьмите оружие и накажите предательницу принцесса в ужасе наблюдала эту сцену они же не станут прошептала она, но ошиблась ни секунды не колеблясь все находившиеся в столовой взяли по ножу вилки или ложки и загласили убить предательницу убить предательницу. миссис миласа задрожала от страха когда вокруг нее начало сжиматься кольцо из вопящих сограждан рангутанги хихикали с нетерпением ожидая представления убить предательницу да здравствует король нужно что то делать сказала пэк и потянулась к руке питера но его руки нигде не было пока принцесса следила за разворачивавшейся трагедией гениального воришки и след простыл